В субботу вечером, когда Денис замирал от ужаса на поле, когда черная тень мыслей флэга пронеслась над ним, Бен Стат и Наоми Ричфул расположились на ночлег на заснеженные пустоши милях в 30 от бывшего дома Андерса Пейны. Они разбили временный лагерь. Пока Бен натягивал палатку и разводил огонь, Наоми отвязывала собак. Потом она варила в котелке оленину. Они молча поели и девушка вернулась к собакам. Лайки уже спали. Все, кроме Фриски, ее любимицы. Фриски поглядела на хозяйку своими почти человеческими глазами и лизнула ей руку. «Хорошо поработала, милая», сказала Наоми. «Теперь спи. Лови лунных зайцев». Фриски послушно положила голову на лапы. Улыбнувшись, Наоми вернулась к огню. Бен сидел у костра, обняв руками колени, Лицо его было задумчивым. — Скоро начнется снегопад. — Я так же хорошо предсказываю погоду, как и ты, Бен Стат. Феи водят хоровод вокруг головы принца Эйлина. Бен посмотрел на луну и кивнул. Потом опять стал глядеть в огонь. — Знаешь, я видел плохой сон. Сон о... о том, кого лучше не называть по имени. Наоми закурила сигару и предложила другую Бену но он покачал головой. «Мне, похоже, снился тот же сон», — сказала она, пытаясь говорить равнодушно, но в голосе ее слышалась тревога. Бен недоуменно уставился на нее. «Да», — произнесла Наоми, словно отвечая на его незаданный вопрос. Во сне он смотрел на какую-то блестящую штуковину и произносил имя Питера. «Я не из тех нежных, что вопят при виде мыши или паука», Но от этого сна мне захотелось кричать. Вид у нее был смущенный. Когда это было? Две ночи назад. А мне это снилось четыре ночи назад. И не думай, что я буду над тобой смеяться и обзывать плаксы. Я тоже чуть не заорал. Это блестящая вещь. Он потом ее погасил. Как ты думаешь, это свеча? Нет, сама знаешь, что нет. Она кивнула. Это что-то гораздо хуже. Знаешь, я, пожалуй, возьму сигару. Она дала ему сигару, и он прикурил от костра. Они сидели молча, глядя, как ветер разносит искры огня, которые затухали в мраке ночи, словно блеск того загадочного предмета, виденного ими во сне. Вокруг было темно, очень темно. Бен подумал, что снегопад будет сильным. Наоми словно прочитала его мысль. «Похоже, будет буря, какой и старики не помнят. Как думаешь?» «Похоже». С нерешительностью, столь свойственной ее обычной манере, она спросила. «Бен, что означает этот сон?» Он покачал головой. «Не знаю. Ясно, что Питер в опасности. Если это означает что-то еще, то мы должны спешить». Он взглянул на нее в упор, и ее сердце слегка подпрыгнуло. «Мы можем достичь фермы сегодня?» «Должны. Но только боги знают, не сломает ли собака ногу, не нападет ли на нас в лесу медведь-шатун. Но если ничего подобного не произойдет, мы будем там. Я поменяла всех собак, кроме Фриски. А Фриски не устает. Снегопад может нас остановить. Но, думаю, он задержится. И чем дольше задержится, тем сильнее, в конце концов, будет». «Но что же нам делать, если твой приятель не вернется?» «Не знаю». Бен вздохнул и потер рукой лоб. «Что толку гадать? Пейна отправил Денниса в замок. Но как он проникнет туда? И где будет прятаться?» «Бен?» «Что?» Он отвлекся от своих мыслей и повернулся к ней. «Ты о чем сейчас думал?» «Ни о чем». «Нет, думал». «У тебя глаза блестели!» «Правда? Должно быть о пирогах!» «Ладно, пора спать! Нам нужно тронуться в путь как можно раньше!» Но в палатке, подле сладко спящей Наоми, он долго еще не мог уснуть. В замке полно мест, где можно спрятаться, но два места особенно хороши. И именно там он может, скорее всего, найти Денниса. Наконец он уснул. И ему приснился Флэк.